Сумки собраны, а Корилла, помимо тех средств, что Янита купила в аптеке, приготовила какие-то свои отвары. «Вика, мы готовы!» – позвал меня Эйлард. «Ага, я тоже». Я стояла, пытаясь вспомнить, ничего ли не забыла. «Хозяйка!» – в коридор вышли, вели свет и Алексия. «Любава уже накрыла для вас стол, чтобы вы быстро поели!»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 У него точно не сопрут. Еще часть у меня в сумочке, и еще некоторое количество у Эйларда. Многие вопросы мужчинам легче решать, и платить им проще, значит и деньги лучше им держать. Эйлард, деревня называется Перестянка. Прочла я название, заглянув в письмо. Нам туда. Маг активировал свой амулет переноса, и мы шагнули в телепорт. оказавшись за околицей маленькой деревеньки. Мимо несся чумазый пацаненок, который, увидев нас, резко сбился с шага и едва не растянулся в пыли. а, -а, -а Мамка! Маги прибылы! За студиозами!» – завопил он во все горло, что я аж подпрыгнула. «Студиозы!» – загласил юный горлопан. «За вами пришли!» Из ближайшего к домика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 Зайдя в домик, я некоторое время пыталась приспособить свое зрение к отсутствию яркого солнечного света, а потом огляделась. В небольшой комнатке с простым деревянным столом и скамейками кроме нас находились еще одна из девушек-студентов и какая-то пожилая женщина в темном платье, вероятно, травница. «Здравствуйте, Виктория!» – вскочила студентка. «Все, Волод Иванович, сейчас подойдет. Вы нас заберете?» Она с надеждой смотрела на меня. — Да, заберу. Со мной лекарь и маги. Покажите раненых. Я вопросительно глянула на травницу. — Я Алана. Кивнула хозяйка дома. — Кто лекарь? — Я. Шагнула вперед демоница. — Показывайте. Меня зовут Карила. Травница поманила ее рукой в соседнюю комнату, и женщины зашли туда вдвоем. О чем они говорили, слышно не было, хотя мы... Все оставшиеся сидели в тишине. Карилла выглянула к нам минут через пять и попросила сумку с лекарствами. Большую бутылку с живой водой держал Эйлорд. Мы взяли ее с запасом, объяснив водяному, и он набрал пятилитровую канистру. В таких продают воду. «Карилла, что там? Может, Эйлорд еще глянет?» «Он же маг!» – позвала я демоницу. «Но...» Демоница покосилась на замерших в напряженных позах студентов, жадно глядящих на нее. «Заходите. И вы, леди, тоже». Уговаривать нас не пришлось. Мне тоже хотелось взглянуть на пострадавших студентов и понять, можно ли будет что-нибудь предпринять, чтобы им помочь. В соседней комнатке, отданной под лазарет, на одной кровати лежал перебинтованный парень с обожженным лицом.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 Эйлорд с жалостью глянул на студентку и тут же отвел глаза. «Ее потом на лицо повязки я не накладывала, пытаюсь спасти от шрамов, так что повязки у нее только на теле», — заговорила травница. «Вика!» — хриплым шепотом позвала меня девушка, едва шевеля губами. «Вика, я ужасная, да?» «Наташа?»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 я сглотнула комок в горле и осторожно сжала ее руку. ты не уходи только вика я боюсь ладно потерпи наташенька все будет хорошо. ты еще будешь самой красивой невестой и пришлешь мне фотографии со свадьбы и мы будем восхищаться. я оглянулась на замерших рядом людей и не людей. начинайте с парнишки я здесь посижу рядом с наташей только можно мне стул. Эрлиф тут же принес мне из соседней комнаты табурет, поставил рядом с кроватью и, выйдя, встал за дверью. Спящего студента женщину с помощью мага перенесли на стол в первую комнату, выгнав на улицу всех, кроме Эрлифа. И я только изредка слышала обрывки фраз о том, что мальчик спит уже крепко и можно снимать бинты.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 увидите, обалдеете. Я вас приглашаю погостить в нем несколько дней, отдохнуть и оправиться от болезни. Эйлорд вам все объяснит, но на землю вы без меня выйти не сможете, только в Ферин. А я вернусь дня через три, у меня еще дела в столице, и я вам покажу еще одно чудесное место. Ты море любишь? Люблю. Она смотрела на меня, как ребенок на Деда Мороза, веря всему, что я говорила. Так вот, «Я тебе гарантирую, такого моря никто из вас никогда не видел. А еще у меня в доме охранниками работают демоны». «Ага», – подтвердила я, увидев, как у нее распахнулись глаза. «А приглядывают за уборкой и готовят еду домовые. Самые настоящие, и их несколько».